Глава пятая. Попрощавшись с репортером трибюн и, притворив за ним дверь, Мелл обернулся. Синди стояла и натягивала перчатки. — Ну, конечно, как ты и говорил. — Наваливается сотня всяких непредвиденных дел, — язвительно заметила она. — Не знаю, что представляют собой остальные девяносто девять, но не сомневаюсь, что все они важнее для тебя, чем я. — Ты прекрасно понимаешь, — сказал Мелл что я выражался фигурально. И я ведь уже принес тебе извинения. Откуда я мог знать, что это произойдет, во всяком случае, что все будет так, одно к одному? Но ты же это любишь, разве нет? Тебе все это нравится? Для тебя все это куда дороже, чем я, дети, наш дом, общество приличных, благовоспитанных людей. Вот-вот, — сказал Мэл, я все ждал. — Когда ты сядешь на своего конька? — А черт! Мы, кажется, опять начинаем ссориться. Мы все решили, так ведь? К чему же снова пререкаться? — Да, конечно, — сказала Синди. Неожиданно она вдруг присмирела. — Да, вероятно, ты прав. Наступило тягостное молчание. Мэл нарушил его первым. Подумай, развод — это очень серьезное дело и для тебя, и для меня, и для девочек. Если ты не вполне уверена... Если у тебя есть какие-нибудь сомнения. — Мы ведь как бы тоже все обсудили? — Конечно. Но если ты найдешь нужным, мы обсудим это заново еще пятьдесят раз. — Я не нахожу это нужным. Синди решительно тряхнула головой. — У меня нет никаких сомнений. — Да ведь и у тебя, в сущности, тоже. — Разве нет? — Да, — сказал Мел. — Боюсь, что так. Синди хотела что-то сказать, но передумала. Она чуть было не сообщила Мэллу о Лайнелле Эркорте, однако в последнюю минуту удержалась успеется. Мэл сам узнает. Что же касается Дерека Идена, который занимал ее мысли почти все время, пока тут в кабинете находилась делегация от Медлвуда, то о его существовании она не собиралась ставить в известность. Ни Мэла, ни Лайнела. В дверь постучали, негромко. Но решительно. — О, боже! — пробормотала Синди. — Неужели все время кто-нибудь будет сюда врываться? — Кто там? — раздраженно крикнул Мел. Дверь отворилась. — Это я! — сказала Таня Ливингстон. — Мел, мне нужен ваш совет. Заметив Синди, она приросла к месту. — Простите, я думала, что вы один. «Вы почти не ошиблись», — сказала Синди. «Через несколько секунд меня здесь не будет». «Нет, прошу вас», — Таня вспыхнула. «Я могу прийти позднее. Миссис Бейкерсфилд, «Я не хотела вам мешать». Синди внимательно взглянула на Таню, на ее форменный костюм. «Вероятно, вы помешали нам как раз вовремя», — сказала Синди. Во всяком случае, прошло уже добрых три минуты с тех пор, как отсюда ушли последние посетители, а мы редко бываем вместе продолжительный срок. Она повернулась к Мелу. Не так ли? Мел молчал. Между прочим, Синди снова обратилась к Тане. Мне бы хотелось знать... Как это вы сразу сообразили, кто я такая? На секунду Таня растерялась, что было ей совсем не свойственно. Оправившись... Она слабо улыбнулась. Я почему-то догадалась. Синди подняла брови. Может быть, и я должна проявить такую же догадливость? Она взглянула на Мэла. «Вовсе нет», — сказал Мэл и представил их друг другу. Мэл видел, что Синди мысленно оценивает Таню Ливингстон. У него не было ни малейших сомнений в том, что его жена уже строит умозаключение относительно его отношений с Таней. Синди... Как он давно заметил, была наделена каким-то безошибочным чутьем по части всего, что касалось отношений между мужчинами и женщинами. К тому же Мэл чувствовал, что, представляет Таню жене, он чем-то выдал себя. Этого не могло не случиться. Супруги слишком хорошо знают малейшие оттенки голоса друг друга. Мэл даже не очень удивился бы, если бы Синди догадалась о том, что у них с Таней назначено свидание, хотя, по зрелым размышлениям, должен был признать, что воображение заводит его слишком далеко. Во всяком случае, о чем бы Синди не догадывалась, это теперь не имеет значения, сказал он себе. Ведь она же первая заговорила о разводе. Так что ей, собственно, задело до его отношений с другими женщинами? Какую бы роль ни играла в его жизни Таня, а для него самого эта роль была еще совсем не ясна, Синди, рассуждая логически, это не должно касаться. Но женщины напомнил себе Мэл, в том числе и Синди, а, возможно, и Таня, редко умеют рассуждать логически, и тут он был прав. «Как тебе повезло, милый?» — притворно нежно проворковала Синди. «Что на этот раз сюда не пожаловала еще одна делегация нудных...» стариков со своими проблемами. Она впилась взглядом в Таню. — Вы, кажется, сказали, что у вас какие-то затруднения? Таня невозмутимо выдержала ее испытующий взгляд. — Я сказала, что мне нужно посоветоваться. — Ах, вот как! — О чем же вам нужно посоветоваться? По служебным делам или по личным? — Или вы уже запамятовали? — Синди, перестань! — резко сказал Мел. — Какое ты имеешь право? — Как это какое я имею право? И почему я должна перестать? В голосе Синди звучала нескрываемая насмешка. Мелу показалось даже, что она получает от этого разговора какое-то извращенное удовольствие. — Не ты ли сам вечно упрекал меня, что я проявляю слишком мало интереса к твоим проблемам? Так вот, проблема твоей приятельницы пробудила во мне живейший интерес, если, конечно... «Такая проблема существует?» Таня сказала сухо, «Я по поводу рейса два». И пояснила, «Это беспосадочный перелет до миссис Бейкерсфилд. Самолет поднялся в воздух полчаса назад. «А что там у них?» — спросил Мел. «Да сказать по правде, — Таня замялась, — я сама не очень понимаю». «Давайте, давайте», — сказал Синди, — «придумайте что-нибудь». «Да замолчи же!» — взорвался Мэл. «В чем все-таки дело?» — спросил он Таню. Таня поглядела на Синди и начала пересказывать свой разговор с таможенным инспектором Стендишем. Описала мужчину, который как-то подозрительно оберегал свой чемоданчик. Сказала, что у Стендиша возникли подозрения, не везет ли этот пассажир контрабанду. «Он на борту рейса два?» — переспросил Мэл. — В таком случае, если даже и везет контрабанду, то в Италию, и это не должно беспокоить американских таможенников. Европейские страны сами сумеют постоять за себя. — Я понимаю. УП сказал мне тоже слово в слово. Таня передала свой разговор с ним, и его последние слова, произнесенные с раздражением, но твердо. «Нас это не касается». Мэл озадачно посмотрел на нее, — В таком случае я не понимаю, почему. Я же сказала вам, что, может быть, все это пустяки. Я сама не знаю. Но отделаться от этих мыслей никак не могу. И вот я стала проверять. Что проверять? Они оба уже забыли про Синди. Инспектор Стэндиш сказал мне, что этот человек с чемоданчиком вошел в самолет одним из последних. Вероятно, это было так, потому что я сама стояла у выхода и все-таки проглядела старушку. Таня не договорила. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Короче говоря, я вместе с дежурным контролером, пропускавшим на рейс два, проверила список пассажиров и ведомости их регистрации. Контролер не мог припомнить человека с чемоданчиком, но указал примерно пять фамилий пассажиров, которые проходили последними. И что дальше? Тогда я просто по наитию опросила все регистрационные стойки относительно этих пяти пассажиров. Не бросилось ли им что-нибудь в глаза? В аэропорту никто ничего сообщить не мог, а вот один из агентов в городском представительстве действительно запомнил этого пассажира, того, что с чемоданчиком. Таким образом, я узнала его имя, и по описанию все сходится. Я все же не понимаю, что что вы тут усмотрели? Он ведь должен был зарегистрировать где-то свой билет и предпочел сделать это на городской станции. Видите ли, агент запомнил его, потому что у него не было с собой багажа. Ничего, кроме чемоданчика. Еще агенту бросилось в глаза, что этот пассажир очень нервничал. Тысячи людей нервничают. Внезапно Мел умолк и нахмурился. Никакого багажа? И он летел в Рим? Вот именно. Ничего, кроме чемоданчика, который привлек внимание инспектора Стендиша. Агент даже назвал этот чемоданчик портфелем. Но кто же отправляется в такое путешествие совсем без вещей? Это как-то нелепо. Так подумалось и мне. Нелепо, если только... Таня заткнулась, не решаясь продолжить свою мысль. — Если только. — Если только не знать наперед, что самолет не достигнет места назначения. — А вот если вам это заранее известно, то и багаж никакой не нужен. — Таня! — медленно и тихо произнес Мел. — Что вы имеете в виду? — она ответила упавшим голосом. — Я совсем в этом не уверена, потому и пришла к вам. Когда я начинаю раздумывать, мне самой такая мысль кажется смешной, фантастической, и все же договаривайте. Хорошо. А что, если этот человек не везет с собой никакой контрабанды, во всяком случае в обычном смысле слова? Что, если у него потому и не было с собой багажа, и потому он так нервничал и так странно держал чемоданчик, даже привлек к себе внимание инспектора? «Что, если все это, потому что у него там не контрабанда, а бомба?» Таня и Мел уставились друг на друга. Мел быстро перебирал в уме все обстоятельства, прикидывал. Мысль Тани в первую минуту и ему показалась фантастической, нелепой. А все же! Ведь такие случаи хоть редко, но бывали. И тотчас возник вопрос — Как можно быть уверенным, что это именно такой случай? Чем больше он размышлял, тем очевиднее ему становилось, что поведение этого пассажира с чемоданчиком может иметь совершенно невинное объяснение, и, скорее всего, так оно и есть. А в этом случае, подняв шум, только останешься в дураках. И вполне понятно, что никому попасть в такое положение не хочется. Но если на карту поставлена судьба пассажиров и самолета, можно ли при этом беспокоиться о том, чтобы не остаться в дураках? Ясно, нет. Но, с другой стороны, чтобы забить тревогу, нужны более веские основания, чем чьи-то домыслы и предчувствия. Есть ли какая-то возможность предостеречь, принять меры, не сея паники, — думал Мел. Пока что он такой возможности не видел но проверить кое-что он все-таки мог. Это было тоже лишь предположение, впрочем, для такой проверки достаточно телефонного звонка. Вероятно, его навела на эту мысль сегодняшняя встреча с Верноном Димерестом, напомнившей ему их стычку на заседании Совета уполномоченных. Во второй раз за нынешний вечер Мэл заглянул в свой карманный телефонный справочник. Затем подошел к столу и набрал номер страховой компании, продававшей страховки, в центральном зале. Ему ответил хорошо знакомый голос одной из девушек, давно работающей страховым агентом в аэропорту. «Марч, — Марч, сказал он, — говорит Бейкерсфелд, Много ли вы сегодня продали страховых полисов пассажирам рейса «Два»? — Немного больше, чем обычно, мистер Бейкерсфилд. — Да и на другие два я продала, кажется, двенадцать, и Банни, она работает рядом со мной, тоже выписывала. — Вот что я попрошу вас сделать, — сказал Мел. — Прочтите мне фамилии всех взявших полисы и суммы, на которые они застраховались. Почувствовал, что девушка колеблется, Мел добавил. Если нужно, я могу позвонить вашему управляющему и получить разрешение. Но вы знаете, что он не станет возражать. А для меня, можете поверить мне на слово, это очень важно, и я не хочу терять время. — Хорошо, мистер Бекерсфелд. как прикажете. Но мне нужно собрать все полисы, я подожду. Мел услышал, как Мардж положила трубку на стол и извинилась перед клиентом. Потом зашелестели бумаги, раздался голос другой девушки. «Что-нибудь не в порядке?» Прикрыв микрофон трубки рукой, Мэл обернулся к Тане. «Как его фамилия?» «Этого пассажира с чемоданчиком?» Таня заглянула в свой список. «Геррера или Беррера?» Один раз было записано так, а другой раз иначе. Она заметила, что Мэл вздрогнул. «Инициалы Д.О.» Мозг Мэлла напряженно работал. Фамилия женщины, которую час назад приводили к нему в приемную, была Геррера. Так сказал лейтенант Ордвей. Мэл отчетливо это помнил. Полиция обратила на нее внимание, потому что она растерянно бродила по аэровокзалу. По словам Неда Ордвея, женщина была чем-то очень расстроена и плакала. Но никто из полицейских не мог добиться от нее толку. Мэл собирался сам поговорить с ней, но не успел. Когда явилась делегация из Медувуда, женщина уже уходила. Конечно, может быть, одно к другому и не имеет отношения. В телефоне слышны были голоса страховых агентов и пассажиров на фоне шума центрального зала. «Таня...» Мэл старался говорить спокойно. «Примерно двадцать минут назад у меня в приемной была женщина средних лет. В поношенной и, как мне показалось, порядком промокшей одежде. По-моему, эта женщина ушла, когда сюда набился народ, но, возможно, она еще где-нибудь здесь, в пределах аэропорта. Приведите ее сюда. И, во всяком случае, как только она попадется вам на глаза, не выпускайте ее из виду. Заметив Танин озадаченный взгляд, Мел добавил, «Ее зовут миссис Герреро». Таня поспешно вышла. И в эту минуту в телефоне раздался голос Мардж. — Я собрала все полисы, мистер Бейкерсфелд. Можно вам прочесть? Да, Мардж? Читайте. Мэл внимательно слушал. Список подходил к концу, когда он услышал уже ставшую знакомой фамилию и невольно весь напрягся. Голос его звучал настороженно. — Скажите, кто оформлял этот полис? Вы? — Нет, Банни. Сейчас я передам ей трубку. Мел выслушал рассказ Банни и задал несколько вопросов. Разговор их был краток. Мел положил трубку и тут же стал набирать другой номер. Вошла Таня. В глазах ее стоял вопрос, но Мел предпочел пока что сделать вид, будто он этого не замечает, и она тотчас начала докладывать. На административном этаже никого посторонних нет, а внизу по-прежнему миллион народу. Нечего и думать найти кого-нибудь в этой толпе. Может быть, объявим по трансляции? Что ж, попытаемся, хотя особенной надежды на успех у меня нет. Судя по тому, что он слышал об этой Геррера, толку от нее добиться будет нелегко, и едва ли объявление по трансляции что-либо даст. К тому же ее, вероятно, давно нет здесь. Она уже наверняка где-нибудь на полпути к городу. Мэл прикал себя за то, что не поговорил с ней. Он ведь собирался это сделать, но его отвлекли другие дела. Делегация Мэду тревога за Кейза. Тут он вспомнил, что хотел вернуться на КДП. Теперь это придется отложить. Да, еще Синди. Он только сейчас заметил, что Синди ушла и почувствовал себя неловко. Он взял со стола микрофон и протянул его Тане. В эту минуту ответил набранный им номер полицейского отделения аэропорта. «Мне нужен лейтенант Ордвей», — сказал Мел. «Он еще в аэропорту?» «Да, сэр». Дежурный узнал голос Мела. «Разыщите его как можно скорее. Я подожду. И, кстати, как имя женщины по фамилии Геррера, на которую кто-то из ваших людей обратил сегодня внимание?» Мне говорили, но я хочу проверить. Одну минуту, сэр». Небольшая пауза. — Ее зовут Инессер. — Инес Геррера. Мы уже вызвали лейтенанта Ордве по его рации. Нет, Ордвей, как и многие другие служащие аэропорта, имел при себе карманный радиоприемник, дававший спецсигнал, как только поступал срочный вызов для лейтенанта. Значит, в эту минуту Ордвей где-то уже спешит к телефону. Мел быстро дал Тане необходимые указания и нажал кнопку своего личного микрофона, которая одновременно отключила все другие микрофоны трансляционной сети аэропорта. Дверь в приемную была открыта, и он услышал, как оборвалось на полуслове очередное сообщение о посадке на самолет. За все восемь лет, в течение которых Мэл находился на посту управляющего аэропортом, только дважды прибегал он к такой мере. В первом случае, как он врезался Мэллу в память, он сделал это, чтобы объявить о смерти президента Кеннеди. Во втором, это было год назад. К нему в кабинет забрел, рыдая, отставший от родителей малыш. Мэл не стал канителиться, отвергнув обычную в таких случаях процедуру, он использовал свой микрофон, чтобы поскорее оповестить родителей, которые, конечно, уже сходили с ума от тревоги. И сейчас он кивнул. Тане, чтобы она начинала свое объявление, а мозг его тем временем сверлила мысль, что в сущности он до сих пор не знает, зачем нужна ему эта женщина, Инес Геррер. Ведь у него нет даже уверенности в том, что все это не пустые фантазии, но подсознательно он чувствовал, что это не так, что произошло, а, быть может, еще и продолжает происходить что-то серьезное. В таких случаях нужно, не теряя времени, проверить каждую мелочь в надежде, что каким-то образом с помощью других людей удастся все разъяснить. — Прошу внимания, — начала Таня. Голос ее звучал, как всегда, ясно и спокойно, и сейчас он был слышен во всех самых отдаленных уголках аэровокзала. — Миссис инес Геррера или Берреро, просит немедленно явиться в кабинет управляющего аэропортом на административном этаже центрального здания аэровокзала. Любой служащий аэропорта или какой угодно авиакомпании покажет вам дорогу. Повторяю. В телефонной трубке затрещало. Лейтенант Ордвей был на проводе. «Нам нужна эта женщина», — сказал ему Мел. «Та, что была здесь у меня в приемной». «Геррера!» «Мы сейчас передаем...» «Да-да», — сказал Ордвей, — «я слышу». «Она нужна нам срочно. Объясню все потом. А сейчас можете мне поверить. Понятно, когда вы видели ее в последний раз. Когда она была вместе с вами в моей приемной. Понятно. Что-нибудь еще? Да, это может оказаться очень серьезным. Я просил бы вас все бросить, поставить на ноги всех ваших людей». И в любом случае, найдете вы ее или нет, поскорее загляните ко мне сюда. Есть. В телефоне звякнуло. Ордби повесил трубку. Таня закончила свое объявление, и не успела она нажать кнопку и выключить микрофон. Как в отворенную дверь донеслось новое сообщение по трансляционной сети. Внимание! Мистер Лестер Мэйнуэринг. Просим мистера Мейнуэринга и сопровождающих его лиц немедленно подойти к центральному входу аэровокзала. «Лестер Мейнуэринг» на условном языке аэропорта означало «полицейский». Сообщение расшифровывалось так. «Полицейский, находящийся ближе всего к указанному месту, должен немедленно явиться туда». Под сопровождающими лицами подразумевались все полицейские вокзалы. Большинство аэропортов пользовались таким же кодом, чтобы вызывать полицию, не привлекая внимания пассажиров. Ордвей времени не терял. Как только полицейские соберутся у центрального входа, он проинструктирует их относительно Герера. Позвоните Уэзерби, сказал Мел Тани. — Попросите его как можно быстрее прийти сюда. «Скажите, что это важно!» И добавил, как бы про себя. «Для начала соберем всех здесь». Позвонив, Таня сообщила, он сейчас будет. В голосе ее слышалась тревога. Мел подошел к двери в приемную и притворил ее. «Вы ведь так ничего и не объяснили мне, — сказала Таня. — Что такое вы обнаружили?» Мел сказал с восстановкой, осторожно выбирая слова. «Этот человек...» Геррера. Тот, что улетел в Рим без багажа, с одним ручным чемоданчиком. Вы еще заподозрили, что у него там бомба. Перед вылетом застраховал свою жизнь на триста тысяч долларов в пользу некой Инес Геррера. И оплачивая страховку, выгребал у себя из кармана в последнюю мелочь. Господи! Таня побелела и прошептала еле слышно: Нет, нет. Не может быть.